«Да, Карай, в ты здорово!» — резюмировал Иран. «Ладно, благодарю за информацию. Мы пошли». «Стой!» — король внезапно резко встал, прошелся по спальне. «Несмотря на идиотский ночной балахон, выглядел он сейчас на удивление внушительно. Скажи, ты сколько лет живешь на свете?» «Более двухсот», — пожал плечами Иран. «А что?» «Значит, видел больше моего». «Наверное», — осторожно ответил Иран. «Тогда ответь мне, только честно». «Какие у моего ребенка шансы выжить?» Тягучая пауза висела несколько секунд, а потом король резко кивнул. «Благодарю, это тоже ответ». Вот так, секунду назад это был человек, которому невольно испытываешь жалость. Сейчас усталый, но не сломленный боец. Иран кивнул ему уважительно и развернулся, собираясь уходить. Но в этот момент Сара тронула наставника за рукав. «Может, поможем?» «Кто бы мне помог?» — Буркнул Иран сквозь зубы. «Я...» Сказано это было с такой серьезностью, что Иран с трудом удержал полежший наружу смех. Несколько раз вздохнув и загнав эмоции глубоко в недра сознания, он спросил. «Твои предложения?» «Ну, мы все равно ведь нанесем визит королеве, правда?» «Увы. Неохота, конечно, однако других вариантов я не вижу. Слишком уж много совпадений в этом цирке. Так, может, и решим вопрос с ней. Все равно по дороге?» «Ух ты, каких слов нахваталось», — подумал Иран. Решим вопрос. О том, что синонимом этих слов является свернувшая женщине», которая, Сари, не сделала ничего плохого, она, естественно, даже не подумала. А с другой стороны, как это ничего плохого? А смерть отца, похищение брата, совсем-то Иран от жизни уходить начал. Да и разговор может сложиться по-разному. Не будем ни от чего зарекаться. Я подумаю, если вы сделаете это, я не останусь в долгу. Король после этих слов буквально воспрял духом. «А я не уверен, что мы вообще до нее доберемся», — мрачно отмахнулся Иран. «Впрочем, будешь должен. Не мне, ей». Сара подбоченилась. Выглядело это настолько комично, что Иран на сей раз не удержался и расхохотался, что сразу разрядило царившую в спальне мрачную атмосферу. Воспитанница тут же его поддержала. Сейчас ее легкий характер пришелся как нельзя, кстати. «А если обману?» Настроение короля тоже улучшалось на глазах. «Я тебя убью», — пожал плечами разом посерьезневший Иран. Если бы король не задал этого вопроса, он бы ему точно не поверил. Но припугнуть так во избежание эксцессов стоило. Ты к прямой ветви рода Лемаран отношения не имеешь, так что подумай, стоит ли злить демона. Когти щелкнули в воздухе. Король инстинктивно отшатнулся. Иран выдал улыбку в сто зубов. «Ну вот, король, теперь ты знаешь мой секрет. И не дай боги, разболтаешь его кому-то. Вот тогда я тебя наверняка убью». «И ее». Кивок в сторону замершей, как соляной столб и соответствующим образом побледневшей фаворитки. «Тоже». Фаворитка икнула. Все же оказаться в одной комнате с настоящим демоном — чрезмерная нагрузка для нервов любой женщины. Даже гренадерского роста и тренированной в качестве охранницы. Король побледнел, как полотно. Иран усмехнулся. «Все, не переживай раньше времени. И предупреди своих людей, чтоб не делали глупостей. Поверь, вырезать под корень весь дворец не доставит мне никакого удовольствия». Тут он, конечно, загнул. «Если королевская охрана навалится на него разом, то ценой определенных потерь справится. Но вот знать об этом королю совершенно не стоило. Так что дворец Ирана Сара покинули без приключений. Им только что честь не отдавали. Ну, что делаем дальше?» Четверть часа спустя поинтересовалась девушка, ловкою, не касаясь ногами стремян, запрыгивая на лошадь. Король расщедрился. Точнее, с готовностью предоставил необходимый транспорт. На улице давно уже день, и летать у всех на глазах было глупостью несусветной. Едем в порт за Матюльдой и ковром. К штраубе возвращаться не вижу смысла. Навестим его на обратном пути. Письмо я черканул, передадут. И к нашей дорогой королеве. Мы немного потеряли темп, но думаю, пока что это не критично». Сара чуть подумала, а затем, видимо, пришла к каким-то запоздалым выводам и нахмурилась. «Не любишь ты людей, Яран», — вздохнула она, — «а должен?» «Ну, если да, скажи, в каком официальном документе это написано?» «Хоть посочувствовать ему мог бы королюта мог, а зачем?» «Я тебе больше скажу, если в кто-то незнакомый умер, я его родне тоже сочувствовать не стал бы». «Но почему?» — взвыла девушка потому что не обязан. Раз. Потому что незнакомые мне люди вообще меня не касаются. Два. И потому что сочувствие в такой ситуации вообще отдает лицемерием Три. Сара вновь задумалась. И вновь после короткой паузы нахмурилась. А мы справимся? Об этом надо было спрашивать раньше. Ядовито усмехнулся Иран. Впрочем, без каких-либо ноток злости. Как он успел убедиться за свою долгую жизнь, слабоумие и отвага всегда было девизом молодежи, Пускай даже такой вроде бы умненькой, как его нынешняя воспитанница. Обижаться на это столь же бесполезно, как на ветер или дождь. Стихийное бедствие. Остается лишь смириться и научиться по возможности получать удовольствие от процесса. Но так умельно смотреть в глаза могут только женщины. Да не абы какие, а те, которые твердо знают. Их могут выпороть, но все равно сделают так, как они хотят. Иран вздохнул. Я не уверен. Но даже если ты слабей, надо постараться напихать врагу полный анус огурцов, чтоб в другой раз связываться не рисковал. С этими словами он залез на свое полноприводное транспортное средство, нетерпеливо перебирающее копытами. Садился он, в отличие от воспитанницы, без выпендрежа, неторопливо. Если быть честным, ему порядком надоело происходящее. А вот Сара, напротив, воспринимала все со свойственной молодости и щенячим восторгом. Дождавшись, когда наставник устроится в седле, она улыбнулась во весь рот и лихо выдала. «Тогда вперед!» «Я не против!» — усмехнулся Иран. Врезал жеребцу пятками в бока и понесся по улице, да так, что искры полетели из-под подков. Сара, на миг замешкавшись, в точности повторила действия наставника, легко догнала его и пристроилась рядом. Так, плечом к плечу, они покинули дворец.